«Предоставь старому дереву засохнуть», — продолжал Седрик, «лишь бы сохранилась в целости краса всего леса. Спаси ты благородного Ательстана, мой верный вамба. Каждый, в ком течет саксонская кровь, обязан это сделать. Мы с тобой вместе отдадим себе в жертву ярости жестоких притеснителей, а он, освободившись из плена, пробудит дух мести в наших соплеменниках и отплатит за нее врагам». «Ну нет, батюшка», — сказал Ательстан, пожимая ему руку, — «каждый раз...»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 — Еще какая надежда! — воскликнул Вамба. — Да будет вам известно, господа, что, натянув мой балахон, вы одеваетесь в мундир полководца. Пятьсот человек собралось под стенами этого замка, и сегодня я был одним из главных предводителей. Моя дурацкая шапка сошла за каску, а погремушка за маршерский жезл. Ну, то увидим, много ли они выиграют, сменив дурака на умного человека. <право>, Право, я боюсь, как бы они, разжившись премудростью, не потеряли бы храбрости. Ну что ж, прощай, хозяин, будь милостивее к бедному горту и жальственно ты над его собакой Фанксом. А мой колпак повесь на стену в Ротервуде в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина как, как верный дурак.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 Но тут у Седрика возникло новое затруднение. «Я не знаю никаких языков, кроме своего родного наречия, да нескольких фраз по-нормански. Как же я буду выдавать себя за настоящего монаха?» «Ну, вся штука в двух словах», — сказал Вамба. «Чтоб не говорили тебе, отвечай «пакс вобискум». При встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй «пакс вобискум» и все тут».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 Ему очень скоро пришлось испробовать силу магических слов, которым научил его шут. Пробираясь низким сводчатым коридором к большому залу, он вдруг увидел перед собой женскую фигуру. «Пакс, — Пакс, обескум, сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо. — Эт вобис, патер, реверендиссиме, — отвечал ему нежный голос. — Я немного глух, — отвечал Седрик по-саксонски и проворчал себе под нос —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 — Дочь моя, — отвечал Седрик в великом смущении, — мне нельзя оставаться в этом замке и терять время на исполнение обычных моих обязанностей. Я должен уйти как можно скорее. Жизнь и смерть многих зависят от этого. — Отец, мой умоляю вас, во имя обетов, которые вы сами на себя приняли, не покиньте несчастного, не откажите ему в своих советах и помощи, — продолжала просительница. — Черт бы меня побрал! —